Проснулась она от того, что яркий солнечный свет заливал комнату. Недовольно застонав, Алекси приподнялась на постели. Голову раскалывала ужасная боль, последствия бурного вечера. Постаная от боли, она сползла с кровати и пошатываясь вышла из комнаты. Необходимо немедленно принять аспирин, иначе её голова взорвётся. Ужасно выглядишь, вместо приветствия произнесла Аливия, когда Алекси спустилась вниз. Девушка только поморщилась, некрасиво получилось, и мать видела ее в таком непотребном виде. Разочарованно покачав головой, миссис Рэндалл позвала Мэгги и велела ей принести аспирин. — У тебя сегодня прием у доктора Карпентер, — сухо напомнила Оливия, когда Лекси с жадностью осушала бутылку с водой. — Надеюсь, до четырех часов ты приведешь себя в порядок. — Прости меня, — Лекси виновата потупила взгляд. Я совершила глупость. Но не смогла удержаться. Вчера я видела Тайлера, и Лекси запнулась и пожала плечами. Собственно, добавить было нечего. Он вернулся. Взгляд матери стал сочувствующим. Да, я оказалась не готова к встрече с ним. Лекси жалобно улыбнулась. Вы разговаривали? Нет, девушка покачала головой, со стыдом вспомнив, как пряталась за мусоркой. Чёртова неудачница. Но алкоголь не выход. Оливия подошла к Лексе и, взяв дочь за плечи, посмотрела в глаза. Так ты только усугубишь своё положение. Лекси соглашаясь кивнула. Я знаю. Но я казался слабый. Вот поэтому тебе необходимо пойти к доктору Карпентер, убеждённо произнесла Оливия. Лекси промолчала. Пусть мама думает, что она согласна. Она же наделась только на помощь таблеток. которые сейчас лежали в её сумке.